Глава пятая Священная Триера, просмоленная до черна, раскрашенная красным суриком, приближалась к Делосу. Подгонял ее попутный ветер, надувая паруса и грибцы, размеренными взмахами длинных весел, в три ряда с каждого борта. Встановился быт Сократа. Его знаменитая мыслильня перекочевала в тюремную камеру, где стало так же оживленно, как некогда во дворике между мраморных глыб. Друзья и ученики приносили ему все лучшее, что могли, и он, как прежде, беседовал с ними. Каждый день приходил Мирто. Афинини, являвшиеся хотя бы постоять у темницы Сократа, слышали мягкие аккорды кефары доносившиеся через высоко прорубленные отверстия в скале, некоторые при этом плакали. Однажды тюремщик ввел к нему молодую женщину, чье лицо было закрыто лазурным шелком. Женщина сняла покрывало, опустилась на колени и хотела поцеловать руку Сократу. Он поднял ее. «Тимандра, ты меня помнишь, Сократ? Прекрасна была ты в ту ночь» на террасе материнского дома, когда влюбился в тебя Алки Виат. И так же прекрасна ты теперь, как славно, что ты пришла. Но почему не пришла с тобой твоя мать? Ну, ну что ты, дорогая? Тебе всегда правду я знаю, — Тимандра опустила глаза. Моя мать уже не прекрасна, не хочет, чтобы ты ее видел. Ну, до чего неразумной вы, женщины, воображая, будто мужчинам нравится в вас только наружность. Феодата обладала и той красотой, которую годы не портят, но делают еще совершеннее. Благодарю тебя за мать. Она по-прежнему любит тебя и почитает. Сократ смешал с водой вино, дар критона, Налил Тимандрия и себе. Она заговорила о суде. «Будто ты развращал молодежь, и первым из якобы развращенных тобой обвинителем называли Алкевиада, что особой тяжестью легло на чашу весов». Тимандра вспыхнула негодованием, крепко сжала руку Сократа своей изящной рукой. «А знаешь ли ты, что было там, у гелиспонта аромат ее благовоний заполнил камеру сократ расрогганно смотрел в прекрасное измученное лицо бледность его подчеркивала чернота волос стянутых серебряной диадемой тимандра поведала сократу как мчался алкивят на коне ночью в бурю к флотовод самофин столь неудачно выбравшим якорную стоянку он звал заклинал, молил, а они даже на борт его не пустили, отогнали, как собаку. Он хотел спасти флот родных Афин, и он бы сделал это. Рыдание вырвалось у нее, если б его послушали. Не было ни эгоспотамов, ни тех ужасов, что последовали за ним. «Я рад услышать это и верю тебе». Тимандра подняла к нему умоляющий взор. «Прости мертвому. Он был несчастный человек, гонимый страстями и врагами, но благородный. Он так часто говорил мне, только благодаря тебе в нем, в конце концов, всегда одерживала верх любовь к родине». «Я давно простил его Тимандра». Она встала, обняла Сократа. «Твоих обвинителей предали суду». «Я отправлю Скархонту Басилевсу и под великой клятвой выскажу всё, что рассказала тебе об Алкивиаде. Нельзя, чтобы ты был казнен несправедливо». «Сделай так, Тимандра. Будет очень хорошо сохранить в памяти людей и самые светлые стороны Алкивиада». Тимандра изумленно воззрилась на него. «Сократ, ты больше думаешь о мертвом Алкивиаде, чем о себе». Афинская Триера бросила якорь в порту Делоса, на рейде которого стояло уже множество кораблей со всей Лады. Сошли на берег храмовые жрецы, самые красивые девушки и юноши, и старцы, избранные участвовать в торжествах. Собрались здесь музыканты, они будут состязаться в искусстве игры на кефарах, лирах и авласах, певцы и поэты, последние явились отдать на суд публике свои оды и гимны и целые толпы флитистов, танцоров, чья искусность придаст особую праздничность аполлоновым торжествам. Перед судом 500 выбранных по жребию присяжных предстали поэт Мелет И оратор Ликон. Недавние обвинители теперь сами выступили в роли обвиняемых. А Нит на суд не явился, бежал за море. Его судили заочно. Главный обвинитель, высокий, стройный мужчина с лицом аскета, в глазах лед непримиримости, антисфен Торжества на делоссе начались с процессии к священной рощи Аполлона. По древнему обычаю Богу принесли кровавую жертву. Голову жреца, совершающего обряд, одетого во все белое, увенчивал венок с пестрыми лентами. Подвели к алтарю жертвенную телку с позолоченными рогами, тоже украшенную лентами, Жрецы осыпали ей голову и шею молотом ячменем, состригли с головы клочок шерсти и бросили в огонь. Смолк хор, славивший Аполлона и взывавший к нему. Толпа, храня молчание, смотрела, как жрец вонзил в горло тёлки длинный нож, как пенис потекла кровь по плитам алтаря, как собирали ее в священные сосуды. Антисфен стоял на краю возвышения и говорил со страстью и гневом, «Кто же он, этот Анит, которого вы судите, мужи афинские?» Вы не забыли, конечно, что его уже привлекали к суду за то, что по его вине. Когда он был стратегом, а не проиграли битву под Пилосом, он был судим. Ему грозила смертная казнь, но не осужден». Анит избежал правосудия, подкупил присяжных, не подкупил ли он некоторых из них и в деле Сократа, однако не для того, чтобы спасти его от неправого суда, но, напротив, чтобы неправый суд свершился». «Разве не слышали многие из вас, как Мелет, напившись пьян, кричал по городу, что Анит не заплатил ему обещанного за обвинение Сократа? Сократ на суде не защищался, он не нуждался в защите, он обвинял и знал почему, ибо Анит устроил суд над Сократом не в интересах Афин, не в интересах всего народа и неимущих, но исключительно в своих собственных интересах, скажите сами». Мог ли он спать, спокойно имея два лица, ибо не у Сократа два лица, а у Анита? Одно сладкое, обращенное к народу, и другое, которое тоже сладко улыбалось софистам, врагам народа. Вспомните, кого он выбрал на роль обвинителей Сократа, софиста Ликона, или, быть может, призывы софистов к хаосу, к произволу, даже к анархии в интересах Афин. Антисфен стоял у края возвышения и говорил со страстью и гневом. На алтаре Аполлона сжигали окорока, обложенные салом и окропленные вином, разбавленным водой. Желтый дым, едкий смрад горелого мяса смешивались с ароматами аравийских благовоний в курильницах, и ветерок относил их к толпе, к лазурно сверкающему небосводу, чистому, как детское око. Повернувшись лицом к востоку, люди воздевали руки к небу, моля полона провидца, хранители жизни и порядка, «Да бдит он всегда над Элладой». Зазвучали песнопения, танцоры начали свои танцы, и звуки флейт сопровождали их. Глава шестая Друзья Сократа с большим трудом пробились через толпу, окружившую тюрьму. Камера была завалена дарами Афинин, зелеными ветвями, цветами, вином, сладостями. Критон, самый старый из друзей, разрешил Аполлодору, самому младшему, поведать Сократу о том, чем кончился суд. Аполлодор опустился на колени и, обняв ноги учителя, возвестил. «Мелет приговорен к смерти, Ликон и анид к изгнанию. Но анид в страхе перед судом бежал из Афин. Ты...» Получил отличное удовлетворение, дорогой учитель. Когда корабль вернется с Делоса, умрешь не ты, а Милет.